Около запряженной кареты, кроме слуг и кучера, принца поджидали два джентльмена, облаченные, как и флоризель, в строгие дуэльные костюмы. При виде принца они встрепенулись и отвесили ему почтительные поклоны. — Чем обязан, господа? — поинтересовался принц. — Мы ваши секунданты, — коротко ответил джентльмен с длинными седыми бакенбардами. «Однако я вижу вас впервые!» — слегка растерялся Флоризель. Король узнал о дуэли, очень разгневался и приказал нам представлять ваши интересы и следить за соблюдением правил Дуэльного кодекса Ну, «Очень любезно с его стороны!» «Позвольте представиться, я лорд Жамильтон, а это мой друг, маркиз Горнуолл». — Принц Флоризель, выражаю вам свою признательность, господа. — Ну что ж, не будем заставлять ждать графа? — Да, это было бы нежелательно. Однако, как только секунданты запрыгнули в седло своих коней, а принц сел в карету, из замка выбежал запыхавшийся дворецкий. — Ваше высочество, ваше высочество, вам письмо. — Какое еще письмо? — высунул голову из кареты Флоризель. — От кого? Кто принес? — Не знаю, Ваше Высочество, — пожал плечами дворецкий. — Я только что обнаружил его на вашем секретаре, Адресован вам без подписи и приписка лично в руки, сэр. Секундант и принца с любопытством прислушивались к диалогу. «О, господин, как не вовремя!» «Ну, некогда мне сейчас! Дуэль!» «Ладно, давай его сюда!» — распорядился принц. «В дороге прочту. Кучер, ты что там, заснул? Трогай! Не приведи три светлые, опоздаем! Нас ведь не так поймут!» Кучер подхлестнул лошадей, и процессия двинулась в сторону распахнутых ворот замка плотную примыкавшего к гургонскому лесу, который бриганская знать облюбовала для решения спорных вопросов с помощью шпаги. Примерно через полчаса карета по лесной дорожке добралась до поляны с разлапистым дубом в самом ее центре. Это был скорбящий дуб. Его не зря звали скорбящим. Корни могучего дерева, были обильно политы кровью бриганской знати. Под его ветвями нашли свою смерть немало дворян. Граф со своими секундантами, в одном из которых принц признал лорда Сален-дворока, уже ждал его, нетерпеливо вышагивая под дубом. Чуть в отдалении от дуба паслись треноженные кони. Рядом с ними стояла графская карета, а возле нее застыли три скорбные фигуры. Это были обязательные члены любой дуэли. Маг, задача которого была исключить любое магическое влияние на ход поединка. Лекарь с акваяжем, внутри которого находились хирургические инструменты и перевязочные средства. И священник с требником и крестом в руках. «Надеюсь, я не опоздал, господа!» — издалека крикнул принц, вылезая из своей кареты. Рядом с ним спешивались его секунданты. «Нет-нет, ваше высочество!» — наперебой загалдели секунданты графа. «Вы прибыли вовремя!» Принц Флоризель стряхнул невидимую пылинку со своего костюма и неспешной походкой... Двинулся навстречу к графу Кентервилю. — Рад видеть вас, граф, в добром здравии! — вежливо поприветствовал он графа. — Звучит немного издевательски, — хмуро буркнул Джеймс. — Беспокоиться о здравии противника перед дуэлью. Давайте побыстрее закончим с этим неприятным делом и разойдемся. — Если мы будем его заканчивать так... Как задумал какой-то мерзавец, то разойдемся мы не все. Я на тот свет не спешу, и вам, граф, туда торопиться не советую, — хмыкнул принц, подойдя к своему противнику почти вплотную. — Господа, — Флоризель обвел взглядом всех присутствующих, — я в бригании недавно, плохо знаком с местным дуэльным кодексом, а потому хочу знать. Могу ли я переговорить с графом до начала дуэли? Это не противоречит правилам?» «Никоим образом», — успокоил его лорд Жамильтон. «Вы хотите побеседовать наедине?» «Нет. Желательно, чтобы разговор происходил при свидетелях, чтобы не было потом кривотолков». «Если вы намерены передо мной извиняться, то это бесполезно». На лице графа заиграли жалваки. — Такие оскорбления смываются только кровью. — Полностью с вами согласен, граф, — кивнул принц Флоризель. — Оскорбления страшные, но извиняться не придется ни мне перед вами, ни вам передо мной. Если вы в присутствии этих господ, спокойно, без эмоций, выслушаете меня. — Вы согласны? — Говорите. Вернувшись вчера вечером домой, я начал размышлять. Это происшествие на вашем балу не давало мне покоя. То, что это подстава, я понял сразу. Кому, как мне, мне знать, что я ни в чем не виновен. И тогда я применил метод дедукции. «Э, «Простите, что?» — заинтересовались секунданты. Принц заметил, что маг... Вытащил из кармашка блокнотик и торопливо записал в него непонятный термин. — Вы уж извините! — обезоруживающе улыбнулся Флоризель. — Память не до конца еще вернулась ко мне. Но этот метод я в свое время, похоже, осваивал в Бакарге. Он основан на логике и умозаключениях, опирающихся на факты. Этот метод... Широко применяется Баккарской полицией для раскрытия различного рода преступлений. Так вот, пустив в ход логику, я понял, что у вас, граф, есть очень серьезный недоброжелатель. Серьезный и очень наглый. Для вашего уничтожения он не постеснялся избрать в качестве своего оружия меня, принца. — на Лицо королевской крови. — Извиняюсь, ваше высочество. Мак, конспектировавший его речь, рискнул вмешаться. — А на чем основано это утверждение? — На логике, уважаемый, на логике, — развел руками принц. — Ну, посудите сами. Я, конечно, не умоляю ни храбрости графа, ни храбрости всех присутствующих здесь господ, Но для победы в любом бою одной храбрости недостаточно. Нужно еще и умение. А в Бриганне, как я заметил, искусство фехтования не на высоте. У нас в Бакарде этому учат чуть ли не с пеленок. И любой дворянин знает такие фехтовальные приемы, которые вам здесь и не снились. Я, например, с легкостью выстою против двух трех десятков вооруженных шпагами британских горян. И тот, кто подстроил этот скандал, наверняка об этом знает. Так что дуэль со мной практически превращается в убийство. А я не хочу проливать кровь друга. Вы уж простите, граф, но я по-прежнему считаю вас своим другом. Граф заволновался, и принц Флоризель прочел в его глазах смятение. Теперь о том, что стало причиной ссоры. Граф, если вы помните, на балу я все время был на людях. Уединился лишь один раз ненадолго на балконе, чтобы ознакомиться с приглашением короля на бал, который он собирается дать по поводу приезда его внучатого племянника, сэра Баскервильда. Перед этим я общался на глазах у всех с целой кучей гостей, между которыми сновали слуги с напитками. Подкинуть ожерелье и другие предметы мне в карманы мог любой. Кстати, граф, я ведь в вашем замке был впервые. Расположение комнат не знаю. Как? И когда я имел возможность порыться в вещах вашей жены? Ну не мог же я снять все это с нее в танце, когда она нас целая куча гостей. «Помоги мне, светлый, простонал граф Кентервиль. «Какой же я дурак!» «Ну что вы, дружище!» Принц дружелюбно хлопнул графа по плечу, а затем, расчувствовавшись, даже обнял. «Обмануться было легко», — успокоил он графа, отрываясь от него. «Даже я не сразу сообразил». Я сегодня утром получил своим подозрением подтверждение. Ваш недоброжелатель, как оказалось, не только наглый, но еще и глупый. Он переиграл. Я, так полагаю, испугался, что дело может закончиться мировой. И подстраховался. — Как подстраховался? На лице графа было написано явное облегчение. — А вы проверьте свои карманы. — Что? Сразу вспыхнул граф. «Проверьте, проверьте!» — посоветовал ему принц. Джеймс похлопал себя по карманам и изменился в лице. «Доставайте, граф! Ни одному же мне ходить с клеймом вора!» Кентервиль извлек из кармана золотые часы принца. «Вот теперь мы на равных. Если верить этому письму...» — выдернул Флоризель из кармана литературный шедевр Батлера. Вы, граф, лично обчистили мои карманы, пока я был у вас в гостях. — Какая мерзость! — прочитав, граф был возмущен до глубины души. — Это не то письмо, которое вам полчаса назад вручил дворецкий, — поинтересовался маркиз Горнуол. — Оно самое! — кивнул принц. — Ваше Высочество, я вас умоляю о прощении! — полный раскаяния взмолился граф. — Готов искупить вину за свои недостойные подозрения? — Да полно, Джеймс. — На твоем месте я бы тоже на дыбы встал. — Ну, все хорошо, что хорошо кончается. — Надеюсь, инцидент улажен? — Конечно, Ваше Высочество! — закивал граф. Тогда позвольте откланяться. Честно говоря, не выспался. Всю ночь над этим делом голову ломал. — Вас проводить? — просил лорд Жамильтон. — Не стоит. Тут недалеко. Проедусь не спеша перед сном по свежему воздуху.